Лечан одел привокален на и кружку светлого буд вайзера и сесть на быстро. Официанту нос на кухню. Ладно, мешать не буду, Андрей разводит руками. К стойке уже приближается очередной клиент. Подойду потом, ладно. Слушай, а что говорят-то работающим дайверам? Андрей Мощц. Да ничего конкретного. Просто какой-то дайвер работает в Диптауне же Згодкарц. Идиотизм. Я ухитряюсь целый год не знать про коллегу на шатшовый выход. А самое печальное, что это очень плохой знак. Если бы возродились все дайверы, я бы об этом узнал. Значит, тёмный дайвер читает из 21 ночкой, очень Очень печально. Для кого именно решим попозже. Оглядываю зал, выбирая свободное местечко, и вдруг натыкаюсь на знакомое лицо. За одним из столов сидит, поджав ноги и мрачно уставившись в тарелку, взрослый мальчишка. Подхожу, сажусь напротив, спрашиваю: "Почему не на работе?" И Илья награждает меня мрачным взглядом из-под лоби. Спрашивает, — Ты кто такой? — Да, действительно. — Леонид, шкафчик слева от твоего. — А-а-а! Он проявляет проблеск дружелюбия. — Привет, Леня. Чего ты так вырился? — Ну, не в мотоциклетном же шлеме гулять. Сжимая губы, Илья изучает меня, а потом говорит, — Фиговая морда! Ты впрямь рисовать не умеешь, хоть и лучше, чем мотоциклист. Ну, спасибо, утешил. Мне уже несут печёнов япрево колено, жареную свиную ногу. И удивительно вкусная вещь. И сервировано, как положено, на грубой деревянной доске, изрезанной ножами, с горкомя хрена и горчицы, лучком и огурчиками. Конечно, это блюдо не совсем для завтрака. Но если не спал целую ночь, можно посчитать завтрак поздним ужином, а? Гадость, изрекает Илья с отвращением, взирая на блюдо. Сам ты и гадость, отбиваюсь я. Судя по пустым упаковкам от соуса, Илья ел в трёх поросятах макдоналдвские гамбургеры, у каждого свои причуды, впрочем. Отрезаю изрядный кусок мягкого сочного мяса, отправляю в рот и запиваю хорошим глотком тёи. — Лады, приятного аппетита! — бормочет Илья, вставая. — Так ты чего не на работе? — все-таки уточняю я, разделывая свиную ногу. — О! — Илья останавливается. — Я тебя еще не пытал. Ты слыхал про храм дайвера в глубине? Вначале я поперхиваю с куском мяса, кашляю, и так потом пытаюсь ответить. — Ну да, слышал. — Точно. — Да. Илья вновь садится напротив. «Давай, рассказывай, где это, и возьми мне пиво, а?» Делаю большой глоток, подзываю официанта, пытаясь собраться с мыслями. «Что-то сегодня слишком много сказано о дайверах, не находите?» «Не до силы в тебя бы суда, историк, теоретик, мастер умных слов». И что никогда этого сладкого вранья не слышал, спрашиваю я очень резко, я невольно становлюсь злым и циничным, защитной реакцией организма. Слышал только совсем мало. 2 года назад весь Диптаун слухами полнился. Меня тогда в глубине ещё не было. Ты, давай, говори. Когда все дайверы передохли, начинаю я Он стоящему, у него кругляются глаза. Да нет. Я-то двигаю великолепное творение виртуального повара и не менее виртуальной свиньи, если бы. Ну, когда они стали никому не нужны. Рассказывай с самого начала. Недоуменно смотрю на Илью, какого дьявола. Неужели так быстро тает слава? Никто из посещающих Губину не в силах выйти из неё самостоятельно, говорил я. Это все знают. Ты же просил сначала, уточняю я. Вот ну, и слушай. Сначала